67. Литараль Тубинг уже 7 лет занимал должность посла Академии в Сейшеле, и работа эта устраивала его целиком и полностью. Высокий, тучный, он не расставался с густыми каштановыми усами, хотя и в Академии, и в Сейшеле в моде было гладко бриться. Тубингу было всего 54, но он уже успел обзавестись скептически равнодушным отношением ко всему на свете. Как он относился к собственной работе, сказать было трудновато. Скорее всего, он все-таки любил ее, ведь должность давала ему возможность держаться подальше от политических распри на Терминусе, а он их терпеть не мог, и вести образ жизни сейшельского Сибарита. Зарабатывал он вполне достаточно для того, чтобы обеспечить жене и дочке ту жизнь, к которой они привыкли. Меньше всего он хотел, чтобы привычный уклад его жизни был нарушен. Кроме того, он недолюбливал Лайона Кодала, может быть, потому что Кодал тоже носил усы, хотя справедливости ради надо отметить, что усы Кодала значительно уступали усам Тубинга по густоте, длине, да к тому же сильно посидели. Было время, когда в высших политических кругах только Кодал и Тубинг форсили усами, и между ними в этом плане было нечто вроде соревнования – Теперь, думал Тубинг, и соревноваться нечего, а по усам я его обставил, но во всем остальном. Кодал занимал пост директора службы безопасности уже тогда, когда Тубинг вынашивал мечты занять пост мэра. Однако от него откупились и назначили послом. Сделала это Харла Бранна для себя, разумеется, но теперь Тубинг был ей только благодарен. Ей, но не Кодалу. Может быть, из-за того, что Кодал всю жизнь играл роль этакого рубахи-парня с вечной очаровательной улыбочкой, которая не покидала его физиономии даже тогда, когда он был занят тщательным обдумыванием, каким именно образом лучше перерезать вам горло. И вот теперь перед Тубингом восседало гиперпространственное изображение Кодала, источавшее по обыкновению всю гамму дружелюбия и фамильярности. Физически кодел пребывал, естественно, на терминусе, что, слава богу, избавляло Тубинга от необходимости проявлять по отношению к нему знаки гостеприимства. «Кодал», — заявил Тубинг, — «я хочу, чтобы эти корабли были убраны», — Кодал очаровательно улыбнулся. «О, я тоже, но старуха так решила». «Вы вроде бы всегда умели переубеждать ее», — «иногда», — уточнил Кодал, — «когда она сама была не против, но этот раз не желает ничего слушать». «Тубинг, делайте свое дело, успокойтесь, Сейшел». «Я не о Сейшеле пекусь, Кодал, я за Академию боюсь, как и все мы». «Кодал, не валяйте дурака, я хочу, чтобы вы меня выслушали. С радостью, но на Терминусе сейчас нелегкие времена, и я при всем желании не могу слушать вас вечно. Постараюсь быть максимально краток. Речь идет о возможности гибели Академии». «Если эта линия гиперпространственной связи не прослушивается, я буду говорить открыто». «Не прослушивается». «Тогда слушайте. Пару дней назад я получил сообщение от некоего Голана Трывайза. Если мне не изменяет память, я когда-то знавал человека с такой фамилией. Он был сотрудником транспортной комиссии. Он... дядя этого молодого человека. «Ага, значит, вам знаком этот Трывайз, что послал мне сообщение». Судя по сведениям, которые мне удалось собрать, он был советником, и после успешного разрешения последнего солдановского кризиса его арестовали и отправили в ссылку. Все точно. А я не верю. Чему не верите? Тому, что он был сослан. А что тут такого? А когда это интересно, в истории Академии хотя бы одного гражданина отправляли в ссылку. Гражданина Академии либо арестовывают, либо не арестовывают. Если арестовывают, либо судят, либо не судят. Если судят, либо осуждают, либо не осуждают. Если осуждают, штрафуют, лишают должности, понижают в звании, сажают в тюрьму или казнят. Ссылку никого и никогда не отправляли, такого еще не бывало. Что-нибудь всегда происходит впервые. Чепуха. Он сослан на корабле последней модели? Дураку, понятно, он выполняет задание особой важности для вашей старухи. Кого она обмануть хочет? «Да, и какое же, по вашему мнению, это задание?» «Вероятно, отыскать планету Гея». Взгляд Кодала несколько утратил традиционное дружелюбие, наполнился подозрительностью. «Я знаю», — сказал он, — «мистер посол, что особого желания верить мне вы не испытываете, но убедительно прошу поверить мне в этом отдельно взятом случае. В то время, когда было принято решение о ссылке Тревайза, ни мэр, ни я о Геи даже не слышали», и узнали о ее существовании только вчера. Если вы согласны поверить в это, можем продолжить беседу. Трудновато, но так и быть. Понимаю, что трудновато, посол. Уверяю, я перешел на официальный тон лишь потому, что когда все будет окончено, вы обнаружите, что придется ответить на кое-какие вопросы, и вы поймете, что дело совсем не шуточное. Вы говорите так, будто мир геи вам знаком». Как же это вышло, что вам известно то, чего не знаем мы? Разве в вашей обязанности не входит посвящение нас во все то, что вы знаете, вверенной вашему попечению политической единице? Тубинг тихо ответил: Геи не входит в Сейшельский союз. Ее, может быть, на самом деле и нет вовсе. Разве я обязан передавать на терминус разные там небелицы и сказочки, которые всякие тупицы рассказывают на Сейшеле о гее?» В некоторых из них утверждается, будто геи находятся в гиперпространстве. Другие говорят, что геи якобы это такой мир, который каким-то сверхъестественным образом защищает Сейшел. А третьи утверждают, что именно этот мир отправил Мула на захват галактики. Так что если вы собираетесь оповестить сейшельское правительство о том, что Тревайс был послан на поиски геи, Опять пять навехеньких военных кораблей Академии посланы для того, чтобы оказать ему моральную поддержку, они вам ни за что не поверят. Народ верит сказочкам про гею, но не правительство. И вам не удастся убедить его, что в эти бредни верит Академия. Им покажется, что вы намереваетесь силой присоединить Сейшел к Федерации Академии. Даже если так то что из того? Это означает подписание смертного приговора Академии. Послушайте, Кодал, за всю нашу пятивековую историю разве мы хоть раз затевали завоевательную войну? Мы только оборонялись, защищали Академию от завоевателей. Однажды проиграли, но ни одна война не заканчивалась для нас расширением нашей территории. Все случаи присоединения государств к Федерации происходили мирным путем, и присоединялись к нам только те, кто видел преимущество присоединения. А Сейшел таких преимуществ разве не способен увидеть? Не увидит, пока наши корабли не уберутся от его границ. Уберите их. Это невозможно. Кодов, поймите, Сейшел удивительный пример доброй воли мирных намерений Академии. Он почти окольцован нашей территорией, Положение его безмерно уязвимое, и все-таки вплоть до последних дней он был в полной безопасности, шел своим путем, даже открыто выражал антифедеральные взгляды. Разве это не лучший способ демонстрации всей галактики того, что мы не исповедуем позицию силы? Что мы ко всем идем с дружбой и миром? Захватив Сейшел, мы захватим то, что фактически имеем и так. Мы и так здесь доминируем, но мирно». Пойдем на военный захват, ославим себя на всю галактику, как жестокие экспансионисты. Ну а если я скажу вам, что по-настоящему нас интересует только гея, тогда я поверю этому не более, чем сейшельское правительство. Этот человек Трывайс отправляет мне сообщение о том, что он летит на гею и просит передать это сообщение на терминус. Против своей воли и веры я делаю это, делаю, потому что обязан,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 Ну-ну, Тубинг. Это вы хватили. Вы говорите так, будто 500 лет мы прожили, оставаясь Академией времен Сальвара Гардена, сражающейся с карманным королевством Анакреона. Мы теперь сильнее империи на пике ее могущества. Одна из эскадра наших кораблей сейчас способна одолеть весь флот прежней империи, занять любой сектор галактики, даже не почувствовав, что был бой. «Мы сражаемся не с галактической империей. Мы сражаемся с планетами и секторами нынешней галактики», которые, уточнил Кодал, — далеки от достигнутого нами прогресса. Мы могли бы владеть всей галактикой уже сейчас. В соответствии с планом Селдона это будет нам недоступно еще целых 500 лет». «План Селдона недооценивает скорости развития техники. Мы можем сделать это сейчас».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 Разве вам не кажется, что если они существуют, они планомерно ведут нас к гибели? Кодел, вы утверждаете, что Академия способна основать вторую империю уже сейчас в обход плана Сэлдона, выполненного лишь наполовину. Считайте, что я предупредил вас. Примените силу, и хитросплетение плана отбросит вас назад. Если Гея существует и представляет собой то, что вы о ней говорите,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 Это постарайтесь также объясниться ишельскому правительству как можно яснее и проще. Ваша задача успокоиться изшельцев, и туго вам придется, если вы провалитесь. До сих пор тубинг рыботенка у вас была непыльная. Да, вам предстоят тяжелые времена, а ближайшие недели решают все. Только попробуйте провалить наше дело, тогда на хорошее житье не рассчитывайте.